Глава 26. Наше ночное отсутствие не осталось незамеченным. Кто-то из кадеток проговорился. Мастер Краус вызвала нас и долго допрашивала, выпытывая, куда мы ходили ночью. Наконец, не выдержав, она сама выдала версию со свиданиями, мотивируя тем, что куратор из соседнего лагеря не досчитался троих парней предыдущей ночью. С грустью подумала, что сейчас мой рыжик и двое других пидолак отрабатывают провинность. Понимая, что от наказания нас спасет только отрицание, мы отнекивались, списывая все на происки недоброжелательниц и завистниц. Мастер Кипела грозила всеми карами вплоть до отчисления, но прямых доказательств у нее не было, и она сдалась, назначив нам наряды на отработку. Я попала на кухню. Кухня и примыкающая к ней столовая, стоящие на отшибе, были скрыты от посторонних глаз магическими маскировочными элементами. Засучив рукава, повыше открыла скрипнувшую на несмазанных петлях дверь. В лицо ударила влажная густая волна пара, очертания помещения скрылись за плотными клубами. В них шевелились, переговариваясь несколько теней. На меня никто не обращал внимания. Закрывшаяся дверь мягко поддала по спине. Обернувшись, заметила белевший лист правил поведения за столом, От нечего делать, стала изучать содержание. Прочитав первые строки, затряслась от беззвучного хохота, искренне надеясь, что написанная всего лишь шутка. Не жри, как свинья, используй приборы. Режь блюдо мелкими кусочками. Не дуй в первое, разбрызгивая бульон. Не сопи и не чавкой, пережевывая пищу. Руками с общего блюда не бери. Ногами под столом не мотай. Не облизывай пальцы. Не три грязные пальцы об камзол или штаны, скатерть или шторы. Не грызи кости. Оборотням на заметку. Не ковыряй в зубах и при всех не сплёвывай. Не говори с набитым ртом. Не чихай и не сморкайся в скатерть. Не чешись. Оборотням на заметку. Кашляя, прикрывай рот. Не складывай огрызки и корки у тарелки. Вилкой и ножом у чужого носа не маши. Вином и водой рот не полощи. Газа не спускай ни ртом, ни другим местом. Вилкой в общем блюде долго не ковыряй, выбирая кусок послаще. Надкусив, обратно в общее блюдо не возвращай. Никому не приглянется. Невкусное назад в тарелку не сплёвывай утирая глаза от слез смеха, представляла, какие случались казусы, чтобы собрать такой дикий свод правил поведения за столом. Ты на отработку? Полная женщина понятливо усмехнулась, покосившись на заинтересовавший меня список. Как зовут? Кадетка Лария привычно вытянулась по стойке смирно. Женщина покачала головой и жалосливо вздохнула и произнесла: "Совсем рехнулись, детей в армию убрать!» – Плеснув воды из кадки, повторила вопрос. "Зовут тебя как, сердешная?" Сури разглядывала показавшийся в облаках пара край стола, на котором поварята наполняли корзиночки пирожных кремом. "Поешь, Сури, потом поможешь Ярику картошку чистить". Оглядев меня, решила женщина и подтолкнула в спину: "Иди к столу". Не слушая возражений повариха, представившаяся тетушкой Блейзой, проводила меня в угол к маленькому столику, куда один из поварят принес густую грибную похлебку и чай с куском земляничного пирога. Подмигнув, поваренок скрылся в клубах пара, вернувшись к работе. С удовольствием ему второй завтрак и подвязав косу, отправилась в подсобку чистить овощи. Яриком оказался тот самый поваренок, что принес мне поесть. Обаятельный парнишка, на пару лет меня младше, постоянно шутил и белозубо улыбался. Лендочка тонкой кожуры лиловым серпантином свешивалась до пола, послушно укладываясь у ног. Крупный желтоватый клубень летел в бодю, точнёхонько плюхался в воду, покорно присоединяясь к товарищам. Каждый раз, как слышалась характерная плюх, мальчишка косился в сторону бодейки, переводя на меня уважительный взгляд. По результатам негласного соревнования я обходила его на пяток клубней. "Метаешь хорошо, ножи", сделал свой вывод Ярик. "Устроим соревнование кто кого после моей смены". "Устроим, если не случится непредвиденное", многозначительно подняла брови. "Нам обещали марш-бросок и полноценное учение с захватом базы в расположении противника". Здорово. Я тоже поступаю через год. Хочу попасть к смертникам. восхитился парнишка, разглядев нашивку на груди, завистливо вздохнул. Ты золотой шеврон. Вас же отработками не наказывают. За провинности переводят в другие группы. Ты особенная. Спасла жизнь брату князя, понизив голос, призналась будущему смертнику, метко отправляя очередную картофелину в бодю. Ох ты, а как это случилось? Парнишка приоткрыл рот и уставился на меня, забыв про работу помогла отбиться от разбойников, не хотя призналась в героизме, о котором потом сто раз пожалела. Князь в одиночку отбивался от пятерых. Я помогла из Арбалета. Если ты из Арбалета хорошо стреляешь, то понятно, почему князь тебе помог попасть в шевроны. Верные и умелые всем нужны». окинув меня оценивающим взглядом, он добавил: Ты еще и красивая в придачу. Князь двух зайцев убьет. Любовницы во дворцах отсиживаются, с собой не возьмешь. не по правилам, оскорбительно. А охрана всегда при нем». Ярик, понимающий, ослабился и подмигнул, перескочив на любимую тему, где мог мне дать сто очков вперёд. Я благоразумно промолчала, не желая выслушивать подробности дворцовых сплетен, касающиеся княжеской охраны, но запомнила, чтобы при случае припомнить охальнику его грязные намеки. После чистки овощей меня ждала гора грязной посуды. Нацепив фартук, намылала металлические кастрюли и небьющиеся тарелки, пока кожа на концах пальцев не побелела и распухла. Уже к вечеру, когда ужин остался позади и блейза сжалившись, почистила большую часть посуды магией, смогла присесть и отдохнуть на освещенном пятачке перед дверью в столовую. Отгоняя надоедливых насекомых, разглядывая распухшие, слегка вздрагивающие пальцы, понимала, что сегодня показать мастер-класс по метанию ножей получится с трудом. Отвлеклась, услышав сопение рядом. Ярик переминался с ноги на ногу. Он вынес набор метательных ножей в кожаном чехле, вытянув нож, проверила балансировку и метнула лезвие в ближайший ствол. Лёгкий звон и нож на два пальца вошел в древесину. Ярик удивленно хмыкнул.